Глава восемнадцатая Фонарики горели, красные, желтые, зеленые, и мягко отражались в оконных стеклах. Гости заходили в кухню, торжественно приветствовали друг друга и рассаживались за столом. Один только Хемель отставил свой стул в сторонку и объявил. «Мы собрались, чтобы провести тихий семейный вечер. Прошу разрешения начать его вечером». творением, которые я сочинил специально для этого случая. Я посвящаю его муми папе. Кемуль взял лист бумаги и начал читать громко и растроганно: О друг мой, счастье в чем оно скажи пожатие лап в негромком разговоре И я! Покинув лес и камыши, на волю отдаюсь бушующего моря, Что наша жизнь, мой друг, она лишь сон, она подобна зыбкому потоку. вот так и я неведомо куда бреду своей тропой одинокой. от пестроты и шума я устал хочу отдать концы и в лапах сжать штурвал эмуль муми долина декабрь все захлопали на воле отда из бушущего моря повторил строум хорошо сказано именно так говорили когда я был маленьким погодите — попросил Хемуль. — Хлопать надо не мне. Давайте полминуты помолчим в знак уважения к семейству мумитролей, которые мы имели честь знать. Мы питаемся их едой, точнее тем, что от нее осталось. Мы живем в созданной ими атмосфере радости и дружелюбия. Минута молчания. — Ты говорил полминуты. буркнул староум и принялся считать секунды все встали и подняли бокалы это был серьезный момент двадцать четыре двадцать пять двадцать шесть считал староум к вечеру у него что то устали ноги вообще это должны были быть его собственные секунды торжество ведь устроили в честь него а нему у метроля и живот болел не у них строум досадовал на предка который не соизволил прийти вовремя сразу после того как гости отдали дань уважением у метролям послышалось тихое пощелкивание откуда то из под кухонного крыльца как будто кто то полз по стене хилифионка метнула взгляд на дверь засов был закрыт она встретилась взглядом с хомсой оба подняли носы и принюхались но ничего не сказали поднимем бокалы воскликнул хемль «За дружбу!» Все отпили по глотку из бокалов, маленьких и изящных, с ножками и завитушками по краю. После этого можно было рассаживаться. «А теперь, — объявил Хемуль, — пусть продолжат программу самые незаметные из нас, ведь это справедливо, чтоб последние стали первыми, а? Омса Киль!» са открыл свою книгу где-то в конце и прочитал очень тихо, останавливаясь перед длинными словами. Страница 227 лишьшь в исключительных случаях существо подобное тому, котором мы пытаемся реконструировать, сохранять свою травоядность в физиологическом смысле этого слова, тогда как его отношение к внешнему меру, если можно так выразиться, наращивает свою агрессивность. В вопросе повышения чутья, скорости, силы и других охотничьих инстинктов, свойственных травоядным, никаких изменений не происходит. Зубы имеют плоскую жевательную поверхность, когти рудиментарны, зоркость низкая. Объем же существа, как следует отметить, увеличился в степени, неименуемо вызывающей затруднению того, кто за тысячелетия привык влачить свою жизнь в трещинах и расщелинах. Мы не можем скрыть своего изумления, перед данной формой развития объединяющая в себе все внешние признаки травоядного с замкнутым образом жизни и одновременно обладающего совершенно необъяснимой агрессивностью чем чем переспросил староум во время чтения он сидел приставив руку к уху уши не подводили его если он заранее знал что собеседник собирается сказать а так почти всегда и бывало — громко повторила мюмла. — Не ори, я не глухой, — машинально отозвался Староум. — И что это такое? — Это когда кто-то злится, — пояснила Филифьенка. — Ага, — кивнул Староум. — Тогда я все понял. Еще кто-нибудь хочет что-нибудь прочесть, или мы перейдем, в конце концов, к программе? Староум начал серьезно беспокоиться за предка. Может, у него устали ноги, и он не смог одолеть лестницу? Может, и обиделся или просто заснул? — Вечно что-нибудь да произойдет, — с раздражением думал Страум. — Как только им стукнет по сто лет, они становятся совершенно невыносимы, да еще и невоспитаны. — Мюмла! — провозгласил Хемуль. — Разрешите объявить! Мюмла! Мюмла скромно и задумчиво вышла на середину комнаты. Волосы у нее доходили до колен, и вымыты были на славу. Она быстро кивнулась, но с нос мумрику и тот заиграл. Он уграл медленно. Мюмла подняла руки и закружилась на месте мелкими сомневающимися шажками. «Шу-шу-шу! Ти-ди-ли-ти! Ти-ди-ли-ти!» Пела гармоника, и постепенно звуки выстроились в веселую мелодию. Мюмла танцевала все быстрее, кухня наполнилась движениями и звуками, длинная рыжая грива металась, точно летучее солнце. Как было весело, как красиво! Никто не заметил, что существо, тяжелое и бесформенное, обошло вокруг дома раз, другой, не зная само, чего хочет. Гости притоптывали в такт и подпевали «Идли-и-и-и-для-и-и-и-для-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и бумажные гирлянды покачивались от тепла печи все захлопали и снос мумрик закончил мелодию на самой высокой ноте мимла гордо засмеялась все закричали браво браво хемуль сказал с неприкрытым восхищением огромное спасибо не благодарность ответила мимла я просто не могу без танцев вы тоже должны бы танцевать филифионка вышла вперед и заметила когда кто то не может без танцев И когда кто-то должен потанцевать, все это разные вещи. Все взялись за бокал, решив, что Филифьонка собирается сказать речь. Но продолжение не последовало, и гости запросили еще музыки. Староума все это больше не интересовало. Он сидел и комкал свою салфетку. И комочек становился все меньше и тверже. Совершенно очевидно, предок обиделся. Почетному гостю на торжество полагался эскурт. Так было принято в старые времена. Безобразно они поступили. Староум неожиданно поднялся и оттолкнул стол. «Безобразно мы поступили», — объявил он. «Мы начали торжество без приглашенного гостя и не помогли ему сойти по лестнице. Вы слишком поздно родились и ничего не понимаете в хороших манерах. Вы даже шарада никогда не видели». что из за программа бишарат я вас спрашиваю послушайте ка что я вам скажу смысл программы показать лучшее что у тебя есть и я собираюсь показать вам своего друга предка он не устал у него не болят ноги он просто рассердился пока староум вещал филифионка принялась беззвучно разносить горячие бутерброды Стараум взглядом провожал каждый бутерброд до тарелки, говорил все громче и громче и, наконец, закричал. «Ты испортила мне всю программу!» «О-о-о! Прошу прощения!» — отозвалась Филифьенка. «Но они ведь теплые, только что испечить». «Ну, хорошо. Возьмите их с собой, возьмите уже, возьмите». Нетерпеливо проговорил Стараум. «Но держите за спиной, чтобы он еще сильнее не разобиделся». и бокал тоже берите чтоб поднять за его здоровье или фьонка держала бумажный фонарь остроум открыл шифонер и низко поклонился предок поклонился в ответ не хочу их тебе представлять сказал стараум ты все равно забудешь как их звать да это и не неважно он протянул свой бокал к бокалу предка послышался легкий звон ничего не понимаю фыркнул хемуль миом лыпнула его по ноге вы тоже должны с ним чокнуться сказал стараум и отступил в сторону эй куда это он подевался мы для этого слишком молоды торопливо сказала фельфионка он может рассердиться лучше мы крикнем ура в его честь предложил хемльд раз два три Ура ура ура! Когда все вернулись в кухню, строум заметил филифьонки ты кстати не такая уж и молодая да да рассеянно откликнулась филифонка она подняла длинную морду и принюхалась удушливый запах отвратительный запах распада филифонка взглянула на киля. он отвел глаза и подумал: электричество. Приятно было снова вернуться в теплую кухню. — Теперь я хочу фокусов, — заявил Страум. — Может, тут кто-нибудь достать кролика из моей шляпы? — Нет, теперь будет мой номер, — с достоинством сказала Филифьенка. — Я знаю, что сейчас будет, — закричала Мюмла. — Это я ужасная про то, как один из нас вышел из комнаты, и его тут же сожрали, а потом пошел следующий, и его сожрали тоже. Сейчас будет синевой спектакль, сказала Филифьенка, ни на кого не обращая внимания. Она встала перед печью и повернулась к публике. Спектакль назывался «Возвращение». Филифьенка повесила простыню на перекладину для сушки хлеба под самым потолком. Позади простыни поставила на дровяной ларь кухонную лампу и по очереди задула все свечи. «И когда снова зажжется свет, последний из них окажется съеден!» Заметила Мюмла себе под нос. «Ш-ш-ш!» — шикнул на нее Хемуль. Телефенка исчезла за простыней. Простыня светилась, большая, белая. Все смотрели и ждали. Тихо, словно шепотом, заиграл с нос Мумрик. По белой простыне заскользила тень. Черный силуэт лодка. На носу сидел кто-то очень маленький, с похожей на луковку прической. «Это Мюм!» — поняла Мюмла. «Один в один! Хорошо сделано!» Лодка медленно плыла по простынному морю, так плавно и естественно, как не удавалось еще ни одной лодке ни в одном море. И вся семья сидела в ней. Муми-тролль и мама со своей сумочкой возле бортов. Папа в шляпе на корме. Он провел лодкой. Семейство возвращалось домой. Роль, правда, вышел не очень похоже. Холмса Киль видел только маму. Было время разглядеть каждую деталь. Черное изображение обрело цвета, силуэты задвигались, а снос Момрик все время играл. Так верно и хорошо, что никто не слышал музыки, пока она не закончилась. Муми-тролли вернулись домой. него спектакль что надо пробормотал старовом себе под нос уж я их повидал на своем веку и помню все до единого этот лучше всех занавес опустился спектакль был окончен филифьонка погасила кухонную лампу стало темно все тихо сидели в потемках и с некоторым удивлением ждали я не могу найти спички послышался в голос филифьонки Темнота мгновенно стала иной снаружи послышалось завывание ветра кухня точно расширилась стены заскользили наружу в ночь по ногам побежал холодок. я не могу найти спички снова взвизгнула филифонка ножки стульев заскребли по полу со стола что-то упало все повскакивали и натыкались теперь потёмках друг на друга. кто-то запутался в простыне и рухнул на стул. хомса киль поднял голову. существо было рядом большое и тяжелое его туловище терлась о стену рядом с кухонной дверью снова послышался раскат грома они там во дворе заверещала филифьемка они лезут внутрь холмса киль приложил ухо к двери и прислушался но ничего не услышал кроме ветра он приподнял засов и вышел и дверь тихонько закрылась за ним лампу наконец зажгли снос мумрик нашел спички Я, может, смущенно хохотнул глянь-ка я так стиснул бутерброд что он весь размялся кухня сделалась прежней но никто не садился и никто не заметил исчезновение холмса оставьте все просто оставьте все как есть нервно проговорила филифиомка посуду я вы мою завтра вы что уже собрались по домам закричал строум Предок только-только пошел спать. Сейчас должно начать самое интересное. Но ни у кого не было настроения праздновать дальше. Все торопливо и очень вежливо пожелали друг другу спокойной ночи, пожали лапы и быстро исчезли. Староум перед уходом топнул ногой и провозгласил. — И все-таки я ушел последним. Хомса шагнул в темноту, постоял на крыльце и прислушался. небо было чуть светлее чем горы округло обступившее долину существо молчало но хомсе чувствовал что оно видит его хомса тихонько позвал ну мулит маленькая радиоляреест по царству простейших но существо не знал о своих мудреных книжных имен оно похоже растерялось и саму не понимал зачем рычит хомси было скорее тревожно чем страшно Куда додумается пойти Нумулит, сердитый, большой и совсем непривычный к такому себе? Хомса сделал еще один неуверенный шаг вперед и тут же почувствовал, что Нумулит отступил на шаг. «Не надо совсем убегать», — сказал ему Хомса. «Просто отойди подальше». Он пересек лужайку и Нумулит посторонился, давая ему дорогу. Неуклюжая бесформенная тень, под которой с треском ломались кусты. он стал слишком большой подумал хомса так ему не выжить теперь затрещали кусты жасмина хомса остановился и зашептал иди тихонько тихонечко существо зарычало на него хомса услышал тихий шелест дождя гроза была далеко они пошли дальше и хомса все время разговаривал с существом так они дошли до стеклянного шара в этот вечер шар был ярко синим волны зыб мерцали в темноте не нужно сказал хомса кусаться нельзя мы не будем их кусать просто послушай меня существо слушало но возможно слышало только хомсен голос хомса озяб ноги промокли он потерял терпение и сказал становись новым маленьким и прячься ты не сможешь так жить и шар вдруг погас Длинные голубые волны разверзлись, точно глубокая пасть, и замкнулись снова. Существо из-под царства простейших сделалось маленьким и вернулось к своей изначальной форме жизни. Папин стеклянный шар, который вмещал в себя весь мир, окружая его свои заботы, раскрылся и впустил растерянного, но муллита. Комсакиль вернулся в дом и прокрался к себе на чердак, завернулся в свою сеть и тут же заснул все разошлись а филифионка осталась стоять посреди кухни погруженная в раздумье все было перевернуто вверх дном гирлянды затоптаны сстуья опрокинуты бумажные фонарики закапали все с теорином филифонка подняла с пола бутерброд рассеянно откусила и выбросила остатки в мусорное ведро праздник удался пробормотала она. Снова пошел дождь. Филифьенка прислушалась, но не услышала ничего, кроме дождя. Все ушли. Филифьенка не была недовольна, не расстроена и ничуть не устала. Все кругом словно замерло, только она прислушивалась. Снос-мумрик забыл на столе свою губную гармошку. Филифьенка взяла ее в руки, подержала, подождала. Снаружи доносился лишь шум дождя. ффонка подула в гармошку подвигала ее туда сюда послушала звуки и уселась за кухонный стол как там оно было и де ли ты дела было сложно попасть правильно она начинала снова и снова осторожно пробовала ноты и вот нашла первую а вторая сама пришла следом мелодия проскользнула мимо но вернулась похоже надо просто пробовать не искать и ты дела теперь звуки пришли чередой и каждая нота была на своем неоспоримом месте Ча другой третье сидела филифемка за кухонным столом и играла на губной гармошке ощупью с благоговением звуки уже напоминали мелодию мелодия становилась музыкой она играла песни с мус-мумрика и свои собственные она была в полной безопасности и недосягаема для всего остального мира. ее не волновало что кто то может ее услышать в саду было тихо все ползучие уползали остались только осенние сумерки до да набирающей силу ветер илилифьемка заснула за кухонным столом уронив голову на руки она превосходно проспала до половины девятого утра проснулась огляделась и произнесла ну и безобразие генеральные уборки сегодня не именовать уважаемые слушатели книга предоставлена сообществом вконтакте сказки доброго бармоея